Хоть кровь льется на страницах книги Судей рекой, в целом, 200-летний период от Новина до царя Саула был периодом созидания и освоения земли, постепенного перехода к оседлой жизни. Сама книга Судей написана архаично и без четкого сюжета. Практически она состоит из множества отдельных рассказов. Чтобы нам не увязнуть в этом, этот период истории мы разложим по выведенных книг. В книге действующих персонажей судей поэтому перечень исследователей библии высчитывают общее количество лет во время которых евреи осваивали земную обетованную до объединения под скипетром царя саула евреи платят дань царю падан арама 8 лет гофонилу от неэль 40 лет евреи платят дань царю муава эглону 18 лет Аод, Яуд, Ярмо Моавитян, сброшено, 80 лет. Самигар, Шамгар, дань царю Ханаана, 20 лет. Девора, Дебора, победили Ханаан, 40 лет. Иго Медианитов, 7 лет. Гедеон, Гидеон, победил Медианитов, 40 лет. Авимелах, неудачно хотел стать царем, 3 года. Фола, Тола, 23 года. Иаир, Яир, 22 года. Аммонитяне захватили Гилиад, 18 лет. и Ифай победил Аммонитян, 6 лет. Иссивон, Ибзаан, 7 лет. Элон, 10 лет. Авдон, Абдон, 8 лет. Игофилистимлян, 40 лет. Самсон, Шимшон, 20 лет. Итого получается 410 лет эпохи Судей. Большинство же историков и археологов полагают, что период Судей длился не более двухсот лет, примерно с 1200 до 1000 года до новой эры. Соответственно, делается вывод, что некоторые судьи существовали одновременно и судили разные кланы. Выведенные в священном тексте вышеперечисленные судьи были все великие мужи. Гафониил от Ниэль, книга судей, 3, 7-11. Этот «лев божий», как иногда переводят это имя, начал свою карьеру еще при Иисусе Наввинь. Он отличился при взятии города Кириоцефер и получил в награду жену из хорошего рода. Потом Наввинь умер, евреи разбрелись, переженились на местных красавицах-нееврейках, попали в вассальную зависимость от царя Северного Междуречия и Сирии, забыли Бога и платили дань. Это длилось годы и годы, но вдруг Гафаниил вспомнил свою боевую юность, собрал народ на борьбу и отделался от иностранного сюзерена. Евреи вздохнули свободно, и еще многие годы Библия говорит, что 40 лет жили в спокойствии, а Гафениил пользовался уважением и судим. Аод, Иуд, сильный или крепкий, 31230 вышел из колена Вениамина, Еще до того, как этот клан чуть весь не перерезали, он попал в историю, так как возглавил борьбу против упомянутого в конце предыдущей главы царя Маавитян Эглона. Ихуд – это первый описанный в истории спецназовец. Он повез к царскому двору Маавитян очередную порцию дани, под этим предлогом вошел к царю и сказал, что есть у него тайные новости. Слуги царя вышли, а Ихуд подошел к царю. К правому бедру наш храбрец прикрепил меч под одеждой. В правильный момент он выхватил его левой рукой, так как был левша, и четким ударом слева вонзил под ребра в сердце царю. Хорошо поставленный удар спас евреев от необходимости платить дань пожизненно. Самигар, Шамгар, 3.31 и еще один спецназовец-одиночка. Он удачно сразился с филистимлянами, которые как раз в это время активно обживали храбрец побережье Ханаана, как будто земля обетованная была им обетована. Это было грустное и опасное время. Дороги были пусты, и ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Девора 4.1.5.31 была женщиной-пророком и женщиной-судьей. Редкий случай для патриархального еврейского общества и вообще для патриархального Ближнего Востока. Она уже упоминалась выше. Дебора была семейной жизнью, женщиной, ее мужем был Лапидот. Мы не знаем, чем Лапидот занимался, но его жена жила под Пальмой. Здесь нужно вспомнить, что была быть ворожеей, гадалкой, медиумом или ясновидящей, еврейкам запрещал закон Моисея. Но Дебору уважительно звали пророчицей. Особенно прославилась она после вышеописанной победоносной войны с ханаанским царем. Некоторые исследователи полагают, что весь рассказ об этой войне призван прославить женщин, что для Библии редкость. Действительно, одна женщина Дебора войну начинает, а другая Эаэль, убив вражеского полководца, ее заканчивает. После этого Дебора судила евреев многие годы, а на земле был мир. Сам факт, что евреем 3000 лет назад управляла женщина, говорит о том, что народ был совершенно дезорганизован. В те годы мужчина был все, а женщина – ничто. Время Голдемейер и Маргарет маргарет Тэтчер еще не пришло. Гидеон, Гидеон, разрушитель, 61832, вышел из колена наш Он не делал карьеры судьи до тех пор, пока новая опасность не нависла над народом. Малая Азия, современная Турция, бурлило после распада Хетской империи. И результатом этого бурления оказалось движение на юг сильного племени медианитян. От современной Анаталии они прошли до Иордании и нацелились на захват Ханаана, практически по тому же сценарию, что до них евреи. Этот народ уже успел приручить верблюдов, которых в Ханаане еще не знали. Евреи и ивусей, и Хананеи Водили ослиные караваны, которые были хороши лишь на короткие расстояния. Подгоняемые сильной засухой в своей земле, жители пустыни организовали крупномасштабное вторжение в Северную Палестину. Быстро пройдя на своих верблюдах через Гааллад и земли к востоку от Иордана, и проникнув на Израильскую равнину, медианитяне напали на евреев. Гедеон был призван командовать войском. Перед лицом грозящей опасности северные кланы выбрали путь, отличный от способа действий их южных сородичей. Вдохновителем этой политики был один человек – Гедеон. Узнав, что большое войско кочевников расположилось лагерем к северу от холма Море у источника Айндор, Гедеон решил предпринять активные действия. Он собрал войска из колена Ашера, Звулона, Нафтали, Нефталина и Менаши Манасии. Стоявшие перед ним основные проблемы были вполне понятны. При свете дня у него не было никакой возможности навязать противнику сражение. При неблагоприятных для себя обстоятельствах, быстрые войны на верблюдах могли легко оторваться от своего противника и продолжать грабежи. С другой стороны, если ли легко вооруженная израильская пехота? Была бы застигнута в невыгодном положении, особенно если бы ее ряды были сломлены подвижными кочевниками, она бы понесла тяжелое поражение. Единственный шанс Гедеона заключался в том, чтобы заставить вражеских воинов врасплох, когда они спешатся и ослабят бдительность, иными словами, ночью. Для этого ему требовалось отборное войско, но не очень большое, чтобы свести к минимуму опасность преждевременного обнаружения. Соответственно, большая часть войска была выделена для того, чтобы блокировать быстрое продвижение на запад кочевников, захваченных врасплох, и заставить их отойти на просторную территорию между горой Гильбоа, восточными склонами гор Самарии и Иордана. Здесь та часть войск Гидеона, которая была не занята в первой атаке, могла бы сверху напасть на отступающих Мадеанитян и перекрыть броды через Иордан. Из описания последующих событий мы можем сделать вывод, что в общих чертах план Гедеона был именно таким. Он выбирает из своего войска ударный отряд для ночной атаки численностью в 300 человек. Последовала ночная атака, с чем полководец справился блестяще и новых захватчиков победил. Ему предложили царскую власть, он благоразумно отказался. Награду взял золотом и судил народ 40 лет. Он был достаточно богат чтобы задержать несколько жен и 70 детей. Авимелах 8.33.9.57 был сыном Гедеона. Он не был евреем, так как его мать была ханаанская женщина из Шхема, причем не жена, а наложница Гедеона. Подрастающему Авимелаху не давал покоя тот факт, что его отец отказался от короны. Когда он вырос, Авимелах решил исправить упущение, и захватить власть в Шхеме, где большая родня его матери помогла провозгласить его царем. В борьбе за власть Абимонах убил всех своих братьев, кроме одного, Иофама. Счастье, замешанное на крови, было недолгим. Через три года он погиб в бою, в короткой гражданской войне, направленной против него за восстановление в еврейском доме старых добрых порядков. Фола Тола 10.1.2 вышел из колена из Сахара, Воевать ему не пришлось, и он мирно судил до конца дней своих. Иаир, Яир, Светоч, 10 3, 5 вышел из Гелиада, то есть был по всему из колена Менаша, которая осела Виордании. Он судил только в Гелиаде и тоже в мирное время. Иефай, Бог откроет, 10-6-12-7, тоже был из Гелиада. Человек низкого происхождения, он бежал из родных мест, собрал шайку и вел жизнь Робин Гуда, долго не замечая, что его родной Гилиад подчинил себя, подчинили себя амманитяне, жаждавшие вернуть себе отбитые у них евреями земли. Наконец он забыл детские обиды, вернулся на родину и, как искушенный в военном деле человек, встал во главе местного ополчения, которое и победило амманитян. Именно ему, бедному, и пришлось зарезать после этой победы свою дочь в жертву, о чем уже писалось выше. Неприятности его не кончились на этом. Клан Эфраима зател с ним гражданскую войну, из-за того, что не был приглашен разбить и пограбить Аббонитян. И Эфай победил и их. Эсевон Ибзан 12 -8 10 был родом из Вифлеема. Мы мало что знаем о его судействе. Но, видимо, он был человеком состоятельным, так как имел гарем и 30 сыновей, и 30 дочерей. Элон 1211 был судьей колена Забулона. Авдан Абдон, 12 тоже был известен более не своими подвигами, а своим многочисленным семейством. Здесь нам нужно вспомнить, что только евреи в те времена жили полигамно. Богатый человек мог взять себе столько жен, сколько мог прокормить. Средняк имел одну жену. Бедный мужчина не мог содержать жену. Отсюда и большое количество проститутов, упоминаемых в священных текстах. Соответственно, указание на большое семейство Авдона – это указание на достаток в его доме. Самсон Шимшон, солнечный, 13.1.16.31, вышел из колена Дана от почетных родителей. Любвеобильный мужчина, попадающий из-за этого в постоянные переделки – Он выходил из них благодаря недюжинной силе, равняющей его с Гераклом или Ильей Муромцем. Но, с исторической точки зрения, главное то, что Самсон появился в момент, когда еврейский народ был готов столкнуться с новым и очень сильным врагом. Войны с моавитянами, хананеями и прочими соседями были жестокими и часто бескомпромиссными. Но это были цветочки по сравнению с теми битвами, которые вели евреи с самым суровым из своих врагов. Финикийцы называются в Библии филистимлянами. Некоторые историки, однако, стараются разделить финикийцев, которые жили в Ливане, и филистимлян, которые обосновались в секторе Газа и вокруг него. Приводится мысль, что если финикийцы переселились в Ливан из Турции, то филистимляне были по происхождению меккенскими греками. Греки меккенской культуры, однако, не знали железа. Его знали греки в следующей, более развитой, дорийской культуры Греки шли на трою с бронзовыми мечами, если гомер нам не врет. А вот финикийцы секрет железа уже знали. Чтобы расплавить железную руду, надо поднять температуру в печи до 1539 градусов. Ранние греки этого не умели. Их печи работали при естественном притоке воздуха и плавили медь при температуре в 1000 градусов.